Глава шестая. После этих слов Арден перестал казаться мне отвратительным. Определённо в нём скрывались и положительные черты. Впрочем, стоило нам подняться на второй этаж по скрипучей лестнице вслед за разбитного вида служанкой, подхихикивающей над скабрезными шутками рыжих братьев, как я почувствовала прежнюю неприязнь. Девица указала на две комнаты у дальней стены, вручила ключи. Один — протянувшему руку Олафу, второй — Ардену. Пообещала вернуться позже, чтобы пожелать Рыжикам спокойной ночи, и ушла. Охотник открыл одну из комнат и пропустил меня вперёд. Как только я вошла, проследовал за мной и захлопнул дверь. В номере находилась одна кровать, шкаф с резными дверцами, неудобное на вид деревянное кресло и больше никакой мебели. Если не считать мебелью, окно с широким подоконником. «Здесь только одна кровать», — возмутилась я. «Конечно, это номер на одного». «Но мы так не договаривались». Я попыталась выскочить обратно в коридор, но это оказалось невозможным. Арден загородил мне проход, и я едва не ткнулась носом ему в грудь. Шагнула назад, избегая контакта с ним, но под колени ткнулась кровать, и я со всего размаху плюхнулась на неё. «Как именно?» — мрачно спросил охотник. «Я не буду спать с тобой», — заявила, скрестив на груди руки. «Ну, не спи, просто сиди молча». Арден отозвался так равнодушно, что захотелось ещё раз запустить в него молниями. «Я хочу поменяться на кого-нибудь из рыжих!» Хотела сказать уверенно, но голос прозвучал пискляво и жалко. Неудивительно, что охотник проигнорировал моё требование. Он кинул сумку в кресло, затем снял плащ и бросил его сверху. Подошёл к окну, выглянул наружу, проверил, как закрываются ставни. Комната казалась слишком маленькой для двоих, будто Арден занимал в ней всё пространство. «Я не хочу оставаться с тобой наедине ночью. Ты должен уважать мои требования, иначе я пожалуюсь на тебя руководству». Конечно, я блефовала. Кому подчиняются охотники, не имела ни малейшего понятия. Рассчитывала только на то, что у всех есть начальство, и его, как правило, опасаются. Арден только кинул на меня нечитаемый взгляд, молча склонился над своей сумкой и принялся в ней что-то искать. «Поставь на подоконник, будет удобнее доставать». Не удержалась я, понимая, что так осторожно он двигается неспроста. Всё же что-то ему мои молнии повредили. Укол вины я отогнала. Сам виноват. Нечего было меня похищать. Сидели бы сейчас каждый в своём мире. Целёхенькие, здоровенькие. Я бы бабушке курицу с картошкой помогала жарить, а потом салат резать. Тоска по родному дому смешалась со всё возрастающим чувством голода. Привалов мои надсмотрщики не устраивали, так что после завтрака у предательницы Эдме я за весь день ничего не съела. Наверное, поэтому и была такой раздражительной. Арден, его молчание и хмурые взгляды свысока всё больше меня нервировали. Ему что, сложно обратить на меня внимание? Ответить по-человечески? Арден, не смей меня игнорировать! Я вскочила, чувствуя, как меня вновь наполняет та сила. Её становилось всё больше и больше. Вот только выхода ей теперь не находилось. Я начала задыхаться, беспомощно ловя воздух ртом и глядя на охотника. А он продолжал стоять ко мне спиной и рыться в котомке. «Помоги мне!» — прохрипела из последних сил. Арда обернулся, даже не делая попытки помочь мне. В его взгляде не было ни малейшего сочувствия, только интерес. Наверное, так смотрит исследователь на лабораторных мышей, инфицированных новым вирусом. «Я сейчас умру!» Попыталась надавить на его совесть, если она где-то была. Но охотник тут же опроверг её наличие. «Не умрёшь!» Он достал что-то из сумки, зажал в руке, затем неловко опёрся плечом на стену. И только потом обратился ко мне. «От этого не умирают, но будет больно, да, если не возьмёшь себя в руки». «Что этот бесчувственный гад имеет в виду?» «Дыши глубоко и размеренно!» Посоветовал он и добавил. «Ты должна успокоиться». «Успокоиться? Он советует мне успокоиться?» Невидимые обручи ещё сильнее сдавили мою горло и грудь. Я поняла, что сейчас задохнусь окончательно. «Дыши!» На этот раз рявкнул ардан Окрик подействовал. Я словно по приказу начала дышать глубоко и размеренно. «Как там говорил фитнес-тренер?» «Глубокий вдох носом, полный выдох ртом». Спустя несколько минут меня отпустило. И я обмякла. «Что это было?» — спросила шёпотом. «Магия!» Арден пожал плечами и тут же скривился, но всё же продолжил. «Ей не нравится быть в заперти». «Ну, понятно. Мне тоже не нравится, что меня приволокли в другой мир и везут куда-то без моего согласия. Похоже, нас обеих лишили выбора». Охотник отвернулся к окну, запрокинул голову. Я заметила, что он вылил в рот содержимое пузырька, который до этого прятал в руке. Постоял несколько секунд, почти упираясь лбом в мутное стекло, а потом скомандовал глухим тоном. «Пошли ужинать». Я бы с ним никуда не пошла, если бы есть не хотелось. Но с голодным желудком сильно не поспоришь. Так что пришлось смириться и топать за Арденом на первый этаж. Правда, ещё оставалась надежда, что удастся договориться с кем-то из рыжиков. «Пусть вот хоть Олаф спит в комнате с охотником, а мы с Ландром как-нибудь поладим». «Даже не думай», — прозвучал над головой мрачный голос. «Что не думать?» Я машинально вскинула голову и наткнулась на пронзительный взгляд Ардена. Всё это время охотник шёл позади, будто конвоировал меня. «Всё, что ты думаешь. Даже если тебе удастся перехитрить меня и сбежать, я всё равно буду идти по твоему следу. И рано или поздно поймаю. Всё поняла». Он нависал надо мной, хотя стоял всего лишь на ступеньку выше. От него веяло неприязнью, а ещё слышался тонкий запах лекарств. Сейчас, когда мы стояли так близко, я это явственно ощутила. «Да уж, как тут не понять?» — проворчала, отводя взгляд. «А можно отложить запугивание на потом? Мы есть вообще-то собрались». «И что?» — он прищурился. «Не стоит портить друг другу аппетит». В полном молчании мы вошли в обеденный зал. Народа здесь стало больше, чем час назад. Огонь в огромном камине полыхал, словно лесной пожар, но не только для обогрева клиентов. Знакомый мальчишка старательно поворачивал вертел, на который была насажена чья-то туша. «Надеюсь, это не одна из наших лошадок». Я огляделась. Здесь ели, пили, стучали кружками по столу и шумели по меньшей мере пятьдесят человек. «Эй, сюда!» Среди этого гомона раздался знакомый голос. Ландер помахал нам из-за дальнего столика, там же сидел и Олаф. Арден крепко жал мою руку, испугался, что я сбегу, и направился к рыжикам, лавируя между длинных столов, вытянутых ног и недовольных окриков типа «Эй, пёс, смотри, куда прёшь, совсем нюх потерял собака». От этих слов и без того бледное лицо Ардена стало совсем обескровленным. Губы жались в узкую полоску, на щеках обозначили желваки, а глаза превратились в два чёрных провала, источающих убийственный холод. Он так сильно жал мою ладонь, что я зашипела. «Мне больно!» В тот же миг хватка слегка ослабла. Я раздражённо дёрнула рукой, шагнула вперёд и споткнулась от чью-то ногу. Испуганно вскрикнула, понимая, что падаю, замахала руками. Но встреча с полом не состоялась, потому что обладатель той самой ноги успел меня подхватить. Чужие волосатые руки сомкнулись на моей талии, а в следующий миг я поняла, что сижу на чьих-то коленях. Всё произошло очень быстро. Я даже опомниться не успела, как мне в лицо дыхнули жутким перегаром. «А ты ничего, краля, ей за что подержаться?» В полной прострации уставилась на говорившего. Это был здоровый мужик с широкими плечами и бочкообразным торсом. Лохматый, с пышными усами и бородой, в которых застряли ошметки тушёной капусты. У него был нос картошкой, один глаз косил, а из расшнурованной на груди рубахе торчали кусты волос. Мужик заметил, что я в ужасе смотрю на него, и ухмыльнулся. «Зачем тебе этот пёс? Мы больше заплатим». Вид гнилых зубов меня доконал. Я задёргалась, отпихивая его. Чужие руки Натали сжались. Одна весьма недвусмысленно поползла вниз, собираясь облапать мою пятую точку. И тут прозвучал ровный голос. «Отпусти её». Бородач посмотрел мне за спину. «Это ты мне, пёс? Тебе. Отпусти его Арден говорил таким тоном, будто обсуждал погоду. Я оглянулась и умоляюще уставилась на него. Мужик, который меня держал, гоготнул. «Так это не просто пёсья подстилка, она ещё и леева. Слышали, парни?» Его товарищи, выглядевшие как бандитская шайка, весело закивали. Её жизнь под охраной самого короля. Голос Ардена ни на йоту не изменился. Неужели ему и правда всё равно, что меня лапает этот косоглазый урод? Хотя почему должно быть иначе? Кто я ему? Короля здесь нет, пёс. Продолжил Бородач с явным презрением. Парни, вы видите здесь короля? Нет, журдель не видим. Раздались нестройные голоса. За остальными столами люди продолжали заниматься своими делами. Лишь некоторые с любопытством поглядывали в нашу сторону, но даже они не спешили вмешиваться, просто наслаждались бесплатным спектаклем. Я увидела, как вскочили Олаф и Ландер, но Арден остановил их взмахом руки. «Ну и что ты будешь делать?» — ухмыльнулся косоглазый журдель. «Сам знаю, что ничего. Закон ведь запрещает разборки между оборотнями и людьми, верно?» «Значит, будешь стоять и смотреть?» И самым наглым образом положил волосатую лапищу на мою грудь. Такое я уже стерпеть не могла. Рука сама взлетела, собираясь наградить негодяя ударом. Но Арден успел раньше. Он просто сдернул меня с колен урода и задвинул себе за спину. Я и сообразить ничего не успела, как охотник с рычанием налетел на мерзавца. Дружки Журделя повскакивали из-за стола. Сам стол с грохотом перевернулся. Во все стороны брызнули осколки посуды, остатки пищи и вонючего пойла. Случайные зрители, те, кто сидел поближе, откинули край одежды, чтобы продемонстрировать оружие в ножнах. Остальные спокойно продолжили есть. А Арден с Журделем катались по полу, рычая мутузе друг друга. «Ландер, Олов, что вы уставились?» — закричала я. «Помогите ему!» Но рыжики не спешили двигаться с места. Только Олов покачал головой. Всё их внимание было приковано к Ардену. «Да вы издеваетесь, что ли?» К этому времени Ардан уже оказался внизу, а Жордель с довольной ухмылкой начал бить его по лицу. Смотреть на это у меня не было сил. Я подскочила к ближайшему столу, схватила тяжёлую кружку, почти вырвав её из рук какого-то мужика, и метнулась на помощь Ардену. «Не то чтобы мне было жалко его, он ведь похитил меня, но уж лучше Ардан чем этот вонючий бородатый журдель и его дружки. «Стой!» Один из них схватил меня за руку и отобрал кружку. «Не вмешивайся!» «Это ещё почему? Он же его убьёт!» «Сделаешь только хуже. Для оборотня нет большего позора, чем проиграть схватку. А уж если женщина полезет его спасать, то всё. Бедняги хоть вешайся!» «Да вы дикари!» Я оттолкнула мужчину. «Будете стоять и смотреть?» «Ну почему стоять?» осклабился тот. «Можно и сесть, правда, парни. Сидя-то, оно намного удобнее». Тем временем Арден успел скинуть журдели с себя. Бородач был раза в два тяжелее охотника, но и в два раза неповоротливее. Теперь они стояли друг против друга, сжав кулаки. Оба тяжело дышали, сплёвывали сквозь зубы кровь и кромсали друг друга лютыми взглядами. «Давай, добей вонючую псину!» — закричал кто-то в зале. «Сдери с него шкуру! Давно пора показать, где их место!» На лице Ардона не дрогнул ни один мускул. Только в глазах отразилась боль. «Слышал, пёс!» Журдель широко ухмыльнулся. «Народ хочет крови. Твоей!» А затем в его пальцах что-то сверкнуло. «Нож! Это был нож!» Я в ужасе перевела взгляд на Ардона. Шум в зале внезапно стих, будто зрители затаили дыхание. В полной тишине скрипнул стул, звякнула, падая на стол горст монет, и чей-то голос лениво сказал. «Всё, хватит. Пёс, забирай свою бабу и иди, куда шёл. А ты, Журдель, прогуляешься со мной в каземат».